Часть 5. 2015. -й. И снова весна. Флора. Объявление приговора. В марте, когда пришло время рожать, я занервничала. Просилась в роддом. Знала немало историй об ужасных финалах естественных домашних родов, но все мои мольбы и причитания оказались напрасными. Всё, чего удалось добиться, чтобы, когда начались схватки, на пороге оказалась акушерка. Немногословная, даже суровая. Она мастерски делала вид, что я ее не интересую. Периодически заныривала мне между ног, смотрела раскрытие, шипела «Потерпи еще, милая, рана!» и уходила на кухню читать книжку и пить чай. Я не могла поверить своим глазам, как она может спокойно перелистывать страницы, когда я тут лезу на стенку от боли и страха. Но... Все обошлось. Малыш родился, закричал и тут же обдал нас обеих фонтанчиком. — Кто у вас, мамаша? — строго, но торжествующе спрашивала акушерка, тыча мне в лицо младенца. — Мальчик, сын, — прохрипела я и обняла ребенка. — Я смогла. Мы смогли. Вышли из этого дня целыми, невредимыми, живыми, — акушерка проворно заштопала небольшие разрывы и засобиралась уходить. «Как кормить, груди прикладывать, пеленать, подмывать, знаешь?» — обернулась она на пороге. «Знаю», — беззаботно ответила я, предполагая, что мудрости, почерпнутой из серии книжек «Малыш родился, и вы стали мамой», более чем достаточно, чтобы справиться не то что с одним младенцем, а и с целой ордой. «Мы остались вдвоем». Потекли самые сладкие, тягучие часы. Мы засыпали и просыпались одновременно. Малыш сосал грудь, уделывал подгузники и таращился дымчатыми глазенками. Я уже прикидывала, в каком из незаметных и удаленных от главного входа уголков сада можно будет разбить детскую площадку с песочницей, качелями, горкой и ручейком. Ждала бы Эм, чтобы похвастаться, Такие красивые, крепенькие и спокойные младенцы рождаются, дай бог, раз в десять лет, к тому же сын. Но БМ не появлялся. От него принесли огромную корзину роз с лаконичной запиской. «Поздравляю от всей души». И все. Так что имя ребенку я выбрала сама. «Георгий». Через неделю нагрянула Марина. Она с ласковым сочувствием разглядывала меня и кроватку, увитую кружевами, подушечками, кармашками и игрушками, обшаривала взглядом дорогущий оля ля винтажный пеленальный столик, штабеля японских памперсов, бутылочки, пеленочки, бодики, пеленки, погремушки, мобили, качельки, шезлонг, кокон. Я щедрой рукой заказывала все, что находила примечательного в журналах и каталогах для мамаш. «Да, хорошо устроились». «Должно же тут хоть кому-то быть хорошо», — ответила я, и зачем ты решила ее подразнить. «Это еще не все». В плане заказов качели, песочница, каруселька, кораблик, горка, настил из лиственничной доски, стена с покрытием под грифельную доску. Все, что любят дети. Марина как-то невероятно обидно рассмеялась. «Ох, девочка, какая же ты смешная!» Она даже потянулась к моей голове, чтобы типа погладить, но в последний момент отдернула руку и приложила ее к своей щеке, жалостливо покачивая головой. «Так не хочется тебя огорчать!» «В смысле?» — ощетинилась я. «Нет-нет, это не мое дело!» — отрицательно покачала головой Марина. «Пусть он сам тебе все говорит! Нечего сваливать на меня всякие неприятные поручения и прятаться за моей спиной!» «Говори уже!» — велела я, быстро переключившись с крика на шепот. «Пусть с этим разбирается тот, кто заварил кашу, но ты слишком оптимистична!» «Можно понять, конечно, дофамин, окситоцин, вся эта эйфория». Она лениво потянулась и направилась к двери. «Поздравляю! Наслаждайся моментом, только не забывай, чья эта земля. Для кого это все вокруг?» И она поворащала глазами, пытаясь, видимо, обрисовать перспективу от горизонта до горизонта. «Не для вас, не ваша!» И аккуратно прикрыла за собою дверь. убм Все-таки хватило мужества самому рассказать мне, какую участь он приготовил для нашего сына. Он вспомнил о нас через месяц. План его был прост до чудовищности. Примерно полгодика мне так и быть, дадут побыть с сыном, покормить его грудью, а в сентябре ребенка отправят в специальный, очень хороший интернат, потом в кадетский корпус, и я его больше не увижу. «Сама понимаешь, эта усадьба не место для детей, тем более внебрачных. Не положено от слова совсем. Но поскольку он очень добрый и отзывчивый, то полгода так и быть». «То есть для собственного сына ты уготовил судьбу сироты при живых матери и отце?» — переспросила я. «Мне казалось, что БМ сам не до конца понимает, что за чушь он несет». «Если он останется здесь, то никогда не выйдет за ворота», — ответил он. «Ни школы, ни друзей. Может работать твоим помощником, когда вырастет». «То есть типа станет твоим рабом?» «Рабом? Разве ты чувствуешь себя рабыней? У тебя есть все, что захочешь. Похожи женщины от природы лишены ума». Вы тут все делаете все, что вам взбредет в голову, рожаете, бухаете, цветочки разводите и спите до полудня, а я корячусь изо всех сил, чтобы сохранить хоть какой-то порядок, чтобы это все защитить. У вас есть покой, отдых и нет никакой ответственности, а я волоку это все на себе ради вас. Раб тут я. Меня будто обожгло. Я давно смирилась со своим положением, но то, что ты можешь позволить сделать с собой, ты не позволишь сделать со своим ребенком. За все время я ни разу не подумала о том, что живу в положении наложницы, но когда речь зашла про будущее сына, сразу увидела, что фактически ему предлагается рабство». Удивительно, но та судьба, которую покорно и со смирением принимаешь для себя, даже находишь ее комфортной, по-своему правильной, а то и единственно возможной, вдруг становится совершенно неприемлемой, когда речь заходит о твоем ребенке. Даже думать больно, что он повторит твой путь. «Тебе не надо заботиться о том, что ты будешь есть завтра, во что оденешься и кто тебя защитит». «Думаю, многие люди там, за воротами усадьбы, охотно поменялись бы с тобой местами», — продолжил проповедь Б.М. «Я не просил тебя о ребенке», — отрезал он. «И, между прочим, у тебя есть выбор». «Точно, у меня есть выбор», — кивнула я. А в голове топотом копыт застучало полгода, полгода, полгода, как будто табу на лошадей уже уносил ребенка. «У меня есть еще полгода, чтобы опрокинуть этот гадкий сценарий». Сложнее всего было найти в себе силы. На поиски решения, на действия, просто на несогласия. За эти месяцы словно я и сама стерлись во мне начисто, как будто их и не было. И теперь я должна вдруг снова взбрыкнуть и пойти уверенной и самостоятельной походкой в будущее. «Давай же, мозг, любимый, включайся! Найди выход!» — уговаривала я свое серое вещество. но оно уютно куталось в жирок и продолжало спать.